Глава восьмая. Мишлин сияла от счастья. Вот уже столько лет она не видела троих сыновей всех вместе, собравшихся возле нее. Жан приехал из Лондона, Сильвен из Парижа, Фабрис из Руана. Они заранее встретились в одном из бестров в Гавре, чтобы прийти к матери втроем. У каждого в руке был подарок. Получив домашний халат, шаль и духи, она распаковала свои пакеты с ужимками маленькой девочки. и уже несколько раз поправляла слуховой аппарат, чтобы на сей раз не упустить ни единого слова. «Да чего же здорово здесь у тебя!» — заметил Жан. Стоя у окна, он смотрел на цветочные клумбы и аккуратные аллеи парка, уставленные скамейками. Он явился сюда впервые, и ему было немного стыдно, потому он и расточал любезности на каждом шагу, не имея, тем не менее, намерения когда-нибудь сюда вернуться. Дома престарелых... Приводили его в ужас, так как он отчаянно пытался оставаться молодым, несмотря на свои 54 года. В Лондоне, в богатых кругах, где он вращался, люди одевались модно и без всяких комплексов пользовались достижениями пластической хирургии. С годами он обзавелся полезными связями, и в его блокноте довольно толстым было немало известных имен. Благодаря своим каналам, которые он изо всех сил старался поддерживать должным образом, Он успешно прокручивал солидные сделки с элитной недвижимостью. «Ты добирался паромом?» — спросила его мать. «Да, и должен сказать, что прибытие в Гаварский порт — незабываемое зрелище». «Не отказывай себе в этом удовольствии почаще», — еле слышно произнес Фабрис. Сильвен взял Мишлин за руку, чтобы помочь ей подняться с кресла, и они мелкими шажками стали прогуливаться по комнате. «Мне нужно бы поговорить с моим коллегой, и он должен чаще заставлять тебя ходить». «У меня нет на это ни сил, ни желания», — возразила мать жалобным тоном. «Нет, это не так. Достаточно заниматься ежедневной ходьбой, и ты обретешь утраченную подвижность». Он подвел ее к креслу, пока Фабрис рассказывал Жану о том, как книжный магазин Матье подвергся вандализму. «А теперь, видите ли, я должен все это уладить одним махом». Он весь в нетерпении и отказывается понимать, что не все сроки можно сжать до предела. «Если послушать страховщиков, — иронично произнес Жан, — то у них всегда одно и то же на языке. Это, дескать, не страховой случай. Кстати, как он там, Матье? Что у него была за болезнь?» «Депрессия, видишь ли», — язвительно заметил Фабрис. «Для мужчины это далеко не самая приличная болезнь», — заявила Мишлин. Но он всегда любил выпендриваться. Только вспомните, он никогда не вел себя, как другие мальчишки, а предпочитал, забившись в угол, сидеть там со своими книжками. Кстати, заметьте, сегодня его здесь нет, потому что ему наплевать на мой день рождения. Не думай так, — попытался возразить Сильвен. Он-то как раз и... Я знаю, что говорю. Первое время он часто приходил ко мне, но позже перестал себя утруждать. Но раз вы трое у меня, я совершенно счастлива. и не собираюсь отравлять себе удовольствие из-за этого неблагодарного Матье. Все это не имеет большого значения». Мишлин искала одобрения или сочувствия на лицах сыновей, но те словно застыли, глядя куда-то позади нее. Прежде чем она успела повернуть голову, раздался голос Матье. «Однако неблагодарный Матье здесь». Он стоял на пороге широко распахнутой двери, а рядом была Анжелика. «Как раз папа все и задумал, чтобы сделать тебе сюрприз», произнесла девушка с чрезмерной четкостью, выговаривая каждое слово. «Благодаря отцу мы и собрались здесь все вместе». В руках она держала коробку с тортом, которую опустила на стол резким движением. Потом Анжелика достала из сумки картонные тарелки и пластиковые столовые приборы. В комнате воцарилась тишина, а Матье не тронулся с места. Он стоял, прислонившись к дверному косяку, видимо, не собираясь больше продвинуться ни на шаг». Анжелика подошла к бабушке и сдержанно поцеловала ее. «Ты так добра, девочка моя!» Когда бабушка ей улыбнулась, та осталась стоять с сердитым видом. На лице Мишлин отразилось раскаяние. «А я и не мечтала, что увижу вас сегодня. Разве все это имело значение, если мы с папой правильно тебя расслышали? Не смей так думать! Я всегда рада тебя видеть!» «Это ты мне принесла такой чудесный торт? Не я, а папа!» Испытывая чувство неловкости, Мишлин заёрзала в своем кресле, потом кивнула Матье. «Ну что же ты, проходи! Что это за торт? Надеюсь, не миндальный? Напоминаю, что мне нельзя орехов и сухофруктов из-за высокого уровня калия в крови». «Я помню об этом», — сказал Матье. «Это грушево-шоколадный торт». «Твой любимый десерт», — холодно заметила Анжелика. Снова наступила тишина, пока, наконец, слово не взял Сильвен. «Ну что, попируем немного?» Он подошел к Матье, похлопал его по плечу и добавил. «Ты что-то неважно выглядишь. Похудел, по-моему». «Уже начинаю поправляться». «Фабрис рассказал нам о твоей книжной лавке. Удастся выйти из положения?» «Думаю, да. Особенно, если Фабрис приложит к этому усилия». «Как поживает прелестная Тесс?» «Понятия не имею. Я давно ее не видел». «Ясно». Сильвен, взглянув на него, покачал головой. «Если почувствуешь, что не можешь выбраться из депрессии окончательно, обратись к психиатру. Я им не доверяю. Скажем так, у меня имелся отрицательный опыт». «Что вы там секретничаете?» — раздался голос Мишлин из другого конца комнаты. Она смерила Матье недовольным взглядом, раздраженная его тихим разговором с Сильвеном. «Дай своим сыновьям пообщаться между собой, бабушка!» Они так редко собираются вместе, все четверо». Анжелика все еще ни разу не улыбнулась. Слова, которые она услышала, не успев войти, больно ранили ее. Особенно ее возмутил полупрезрительный тон бабушки. Но она была достаточно хорошо воспитана, чтобы это скрывать, и достаточно умна, чтобы не подливать масло в огонь. Она принялась резать торт и позволила себе только одно замечание. «Постараюсь разрезать его на равные доли». «Буду очень справедливой!» Но бабушка не поняла намека. Она не знала, кому улыбнуться из первых трех своих сыновей. Матье выплыл из тяжелого беспокойного сна. Было уже светло, и по стеклу окна струились дождевые потоки. Как всегда утром, прежде чем встать с постели, он первым делом анализировал свое душевное состояние. Страх опять впасть в нервное расстройство еще прочно удерживал его. И он боялся снова проснуться с отвращением ко всему. Он стал опрашивать себя по всем тревожным пунктам. Голоден ли он? Да. Хотел ли он поскорее попасть в свой книжный магазин? Да. Перспектива того, что сейчас надо пойти и принять душ, вызывает у него желание поглубже зарыться в одеяло. Нет. Не был ли он разбит, деморализован и не имел ли склонности к самоубийству? Нет. Ух ты. Он же был в полном порядке, и это состояние, длившееся вот уже несколько дней, казалось ему одновременно необычным и хрупким. Матье встал, пошел под душ. Не набравший пока потерянных за последние месяцы килограммов, он заставил себя хорошенько позавтракать перед уходом. Работы в магазине были завершены, открытие состоялось, осталось лишь вернуть нескольких клиентов, которые отказались от его книжного магазина, и вдобавок найти новых, чтобы двигаться дальше. Сидя за кухонным столом, он пришел к выводу, что, несмотря на значительные расходы, которые потребуются на полную замену электропроводки, ему останется приложить еще немало усилий, чтобы по-настоящему обустроить дом Сезара, сделать его приятным для проживания. Он решил, что в следующее воскресенье займется стиркой и покраской. Возобновлять прежний образ жизни он не собирался, раз в неделю будет заниматься чем-то другим, а не работой в магазине. То же самое сделает и с личной жизнью. Вместо того, чтобы беспрестанно думать о потере ТЭС, вспомнит старых друзей, будет выходить в люди, смотреть спектакли. И прежде всего снова начнет заниматься дзюдо. Слишком уж долго он не практиковался. Вновь уйти с головой в работу значит погубить дело окончательно. Нет, вторично он не попадет в эту ловушку. Тем не менее, не думать о ТЭС было очень трудно. Особенно с тех пор, как он почувствовал себя лучше. Матье так хотел бы разделить с ней это неожиданное выздоровление. Показать, что он нисколько не изменился, что по-прежнему любит ее, что не больной и не эгоист и способен сделать ее счастливой. Но этим займется другой. Его преследовал образ Бенуа. Он представлял, как тот оберегает Тес, развлекает, строит с ней планы на будущее, укрепляя ее в мысли, что человек, подобный Матье, не создан для нее. и что она правильно сделала, расставшись с ним, пока не стало слишком поздно. Подумать только, и такому человеку он доверился. Правда, рассказал немного, но и этого оказалось достаточно, чтобы открыть ящик Пандоры. Иногда перед сном ему внезапно являлись полузабытые картины детства. Он видел, как мать без малейшего комментария подписывала его дневник с оценками, которыми он очень гордился. или как она отказалась взять в дом голодного раненого кота, которого он подобрал в дождь на улице. Как он плакал тогда от отчаяния, а она упрекала его в нелепой сентиментальности. Однажды, на Рождество, когда он уже был достаточно большим мальчиком, чтобы понимать цену подарков, он заметил, что подарки, сделанные ему, не шли ни в какое сравнение с теми, что получили братья. В тот момент он уже не заплакал. Мало-помалу он выковал себе броню, защищавшую его от безразличных взглядов, постоянно навязываемого ему молчания, в то время как тех троих мать выслушивала, словно оракулов. Не сумев найти себе место в собственной семье, он скоро перестал его искать. Подростком, как только его старшие братья ушли из дома и зажили своей жизнью, он остался один на один с матерью. Она все время злилась на него, Видимо, ей не терпелось, чтобы и он ушел тоже, потому что не мог заполнить пустоту, оставленную тремя другими. Матье был единственным ее ребенком, с кем она не хотела жить вместе. Очень скоро обстановка в доме стала невыносимой. Чтобы немного отвлечься от столь печальной участи, он погрузился в чтение, проглатывая по книге в день. Когда всплывали эти обрывки прошлого, Матье удивлялся тому, как долго он их не извлекал из глубин подсознания чтобы избежать болезненных воспоминаний. Возможно, именно во время сеансов с Бенуа и произошла разблокировка сознания. И должен ли он теперь, когда в полной мере осознал несправедливое поведение матери, постараться целиком освободиться от нее? Съев яичницу и тосты с маслом, он выпил две чашки кофе. Выйдя из дома, увидел, что сад был сырым от дождя. С приходом весны он обязательно должен им заняться, обрезать старые розовые кусты, избавиться от плюща, который грозил все заполонить. Чтобы, по крайней мере, Альберу де Львов вновь не пришло в голову выбросить туда мусор. Сотни раз Матье задавался вопросом, как бы ему найти кузена Сезара. Он был полностью убежден, что история с магазином — дело их рук, и хотел с ними объясниться раз и навсегда. Сначала мусор, потом проколотые шины, затем разбитая витрина. Ну а дальше? Полиция ничего не смогла сделать. Матье даже пришлось выслушать упрек: нечего, дескать, бездоказательно обвинять людей. В любом случае, поскольку ему был неизвестен их адрес, они не могли вызвать их и допросить. Да и были ли кузены Сезара сейчас в Гавре? Считали ли они по-прежнему, что Матье украл у них наследство, обвиняя его во всех бедах? Если это так, то и встреча с ними ни к чему бы не привела. Люси, может, и удалось бы в чем-нибудь убедить, а вот ее братца вряд ли. Это был человек упрямый, ограниченный и очень жестокий. Из-за него Матье был обречен постоянно чувствовать себя в опасности, что он считал совершенно недопустимым. Переступив порог книжного магазина, он увидел, что Надя была уже на месте. Она привыкла приходить первой, пока он отсутствовал. А, собственно, что в этом такого? Годами он считал себя обязанным приходить раньше всех, «Не желаю кому-либо перепоручать и малую талику ответственности, но теперь эта эпоха закончилась». «Дуглас Кеннеди согласился!» — воскликнула она, подбежав к нему и улыбаясь во весь рот. «Во время своего турне по Франции он устроит у нас автограф-сессию, дата уже назначена». Примечание. Дуглас Кеннеди. Родился в 1955 году. Американский писатель, автор остросюжетных романов. Конец примечания. Матье всерьез взялся за работу и организовал ряд презентаций новых книг знаменитых авторов. Так что публика, широко проинформированная заранее, валом валила на такие мероприятия в надежде перекинуться парой слов с любимым писателем и получить автограф на его последней книге. Матье принимал писателей настолько великолепно и сознанием дела, что те почти всегда благосклонно отвечали на его просьбу. «Прекрасная новость!» «Нужно заготовить плакаты и заказать достаточно экземпляров книг, чтобы хватило на всех желающих. Это очень хорошая новость». Надя окинула его восхищенным взглядом, которого она не сводила с Матье с момента его возвращения. Матье же нуждался в ее энтузиазме и участии. Они придавали ему сил. Но, как и прежде, не допускал ни малейшей двусмысленности в их отношениях. «Через десять минут открываемся», — весело провозгласила она, показывая на большие часы возвышавшиеся над прилавком чайного салона. «А почему не сейчас? Но еще не время!» «Не будьте слишком жесткой, Надя! Вы здесь, я тоже, скоро придут и остальные. Так зачем заставлять ждать на тротуаре уже подошедших покупателей?» Он запустил эскалатор, затем включил подъемник автоматических решеток. Улыбкой поприветствовав парочку, которая тут же нырнула в магазин, он поспешил отойти в вглубь зала. Главным его принципом было ничем не стеснять клиентов, давать им возможность спокойно прохаживаться между столами и стеллажами, не ограничивая их свободы и не беспокоя. Он был абсолютно убежден, что выбору книги только мешало, навязчивое преследование клиентов продавцами, и те должны были вмешиваться лишь когда видели в глазах людей сомнение или просьбу о помощи. «А вот и карантен», — объявила Надя, присоединяясь к начальнику. Он тоже не опоздал. И, кстати, Матье, вы считаете нормальным, что он все время крутится возле вашей дочери?» Озабоченный вид Нади вызвал у Матье улыбку. Он возразил. «Анж совершеннолетняя. Она делает все, что ей заблагорассудится. Карантен холост, хорошо воспитан и отличный профессионал. Мне не в чем его упрекнуть. Из-за его действия на более личном уровне я бы не стал его осуждать». Мне кажется, он ведет себя с вами слишком фамильярно. Я очень ценю его за юмор и откровенность. Вот, он поднялся прямиком в ваш кабинет, даже не поздоровавшись, словно у себя дома. Он никогда не прохлаждается, находясь в магазине. Просто не хотел нам мешать работать. Здороваются люди, когда их пути пересекаются, они просто бегают для этого друг за другом. К тому же у него наверняка сейчас огромное количество документов, которые нужно распечатать и показать мне или дать на подпись. В данный момент для всех нас самое главное — это внимательно следить за счетами. Видя, что ей не удалось его переубедить, Надя состроила гримасу, в которой читалось сомнение, пошла прочь от Матье и, отойдя к одной из сказ села за нее. Ей, конечно же, хотелось, чтобы Матье проявлял чуть больше интереса к ней как к женщине. В конце концов, она была почти одного возраста Тесс. Но, несмотря на все ее усилия в том, что касалось одежды и макияжа, которые всегда были безупречны, Матье находил ее малопривлекательной. У нее не было задорного смеха Тесс, не было неспадающих золотистых локонов, не было той веселости, настоящей, а не наигранной, которая доводила Матье до ума помрачения, той чувственности, сквозившей в каждом жесте. В общем, она не была Тесс, вот и все. Он решил заняться тщательной реорганизацией самого большого стола, где обычно выставлялись новинки. С радостью он обнаружил, что по-прежнему испытывает ни с чем не сравнимое удовольствие от прикосновения к книгам, и уже два дня носил часть из них домой. Но читать он так и не начал. Мешала боязнь, что исчезла та восторженность, с какой он всегда переворачивал страницы одну за другой и не мог остановиться, не дочитав, даже если уже была середина ночи. В качестве мотивации Матье решил, что снова начнет принимать у себя представителей издательств. Возможно, кое-кто из них, кого он хорошо и давно знал, помогут ему возродить интерес к чтению. По крайней мере, он на это надеялся, потому что все время боялся обнаружить у себя признаки рецидива и оценивал себя каждое мгновение. Перенесенная депрессия вызывала в нем такой ужас, что он не вынес бы вторичного падения в разрушительную бездну. Через какое-то время, подняв глаза к окну своего кабинета, которое выходило на зал первого этажа, он увидел там карантена, делавшего ему какие-то знаки. По своему обыкновению, он предпочел бы остаться среди книг и покупателей, которых собралось уже много, но волей-неволей решил покориться судьбе и подняться наверх, пользуясь случаем, чтобы, находясь на эскалаторе, окинуть еще раз удовлетворенным взглядом свой магазин. Все сотрудники были на местах, кто-то из них заворачивал книгу в подарочную бумагу и несколько завсегдатаев, удобно расположившись в клубных креслах, Спокойно пролистывали альбомы. «Я получил согласие банка», — сходу бросил ему карантен, стоявший на пороге кабинета. «На получение кредита?» «Да, они обещали подождать до того времени, когда нам будет выплачена страховка». «Потребовали гарантий?» «Не волнуйтесь, мне не пришлось закладывать книжный магазин. Единственная гарантия, которую я дал им, — это ваше окончательное восстановление после болезни. Они хорошо знают вас». И я думаю, что они связались по телефону с вашим братом Фабрисом, чтобы быть абсолютно в этом уверенными. Они же все-таки банкиры, они не меценаты. Карантен. Перестаньте говорить со мной так, будто у меня проблемы с пониманием французского языка. Сожалею. Ни черта вы не сожалеете. Впрочем, какая разница? Мы договорились с банком, и это прекрасно. Возьмите за жабры Фабриса. А какой процент они хотят по данному кредиту? Нормальный. Я выторговал все до цента. Удовлетворенный Матье кивнул, но Карантен напомнил ему о его болезни. Окончательное восстановление было очень обязывающей гарантией. Если Матиэ почувствовал, что готов свернуть горы, то еще далеко не был уверен, что у него хватит на это сил, ибо сомневался в себе самом и ощущение психического здоровья могло оказаться ложным. Но как бы то ни было, он не должен был этого показывать, если хотел сохранить доверие сотрудников. Он сел за стол. запустил компьютер и начал с проверки данных склада, чтобы определиться со своими распоряжениями. «Уже объявили посадку на наш рейс!» — обрадовался Бенуа. До последнего момента он боялся, что Тес откажется, найдя первый же удобный предлог, чтобы отменить поездку. Убедить ее было очень трудно, однако он настаивал на своем до тех пор, пока та не сдалась под его напором. Поскольку она браковала все направления, которые он перечислял, Бенуа стал умолять ее выбрать маршрут самой, но она уверяла, что не имеет представления ни о чем экзотическом. В конце концов он предложил ей совершить путешествие на 118 островов. Заинтригованная загадочным предложением, Тес наконец согласилась, не зная, куда они поедут, и поддерживая эту игру до самого аэропорта. Единственной просьбой Бенуа было взять с собой одежду полегче, приложив все усилия, чтобы все поместилось в ручной клади, дабы избежать регистрации багажа и сохранить интригу до последней минуты. «На наш рейс?» — удивилась она. «Нет, объявление касалось самолета, который летит в...» «Да, в Венецию!» «Вот тебе и знаменитые 118 островов Адриатики, соединенные между собой каналами и мостами. Однажды ты сказала, что никогда не была в Италии, поэтому я и выбрал этот самый романтичный из городов. Ну что, тебе подходит?» Биноа видел, что она заколебалась, и, несомненно, была расстроена. Тем не менее, он надеялся, что она не отступит. Тес была прямой и слишком искренней, чтобы изменить слову. И прежде всего она терпеть не могла кого-то разочаровывать. На это он и сделал ставку. «Второй звонок!» — скомандовал он. «Пошли!» Он тщательно подготовился, чтобы их отдых получился комфортным, и она смогла бы сохранить прекрасные воспоминания об их первом совместном путешествии. Венеция была символом. Поездка туда вдвоем имела вполне очевидный смысл. Заговорил он об этом раньше, Тес наверняка бы ему отказала. Он догадывался об этом. Для такого рода путешествия нужно быть влюбленным. Он-то был, но вот она. Вероятно, она предпочла бы, чтобы первым, держа ее за руку, показал ей этот город-легенд Матье. Да, скорее всего. И ему было немного стыдно, что он устроил ей своего рода ловушку. но чтобы возместить эту маленькую уловку он собирался предоставить тес возможность прожить волшебную незабываемую неделю взяв их багаж он повлек ее за собой к стойке где оформляли посадку бинуа переполняла ликующее чувство как ребенка сделавшего точный удар в игре восемь дней и главное восемь ночей тес не сможет никуда от него убежать они поселятся в роскошном номере отеля и он сделает все чтобы сделать ее счастливой и заставить забыть, наконец, о Матье. Если бы только ему удалось оторвать от него Тесс, какая прекрасная жизнь могла ждать их впереди. Несколько лет назад, когда они расстались, он столько об этом сожалел. Месяцами грыз себя, отыскивая причину их разрыва. Но теперь он ни за что не совершит прежних ошибок. Он понимал, что непременно должен был сохранять веселый и как бы независимый от Тесс вид. Связать ее так, чтобы она этого не почувствовала, и самое важное — сделать ей ребенка, потому что она однажды призналась, что мечтает об этом. Для лучшего осуществления своих надежд он использовал умение психолога и опыт более сложно устроенного существа, которое наблюдает за другим, анализируя его реакции, прежде чем истолковать их. Если он потерпит неудачу во второй раз, если ему не удастся заставить ее себя полюбить теперь, Когда для него открылась такая новая прекрасная возможность, такая неслыханная удача, он уже от этого не оправится. Слишком уж долго не давала ему покоя эта женщина, и вот ему выпал шанс привести ее в Венецию, где он твердо надеялся, ему удастся правильно и тонко разыграть свою партию. «Для поездки в Венецию это самое лучшее время, как раз до Пасхи и наплыва туристов», объяснил он, когда они сели в самолет. А если верить прогнозам, то погода нас ожидает великолепная. Хочешь бокал шампанского?» Тесс молча кивнула, все еще немного напряженная. «Сама увидишь, когда приземлимся. Аэропорт Марко Поло расположен на краю лагуны, и посадка производит неизгладимое впечатление. Кстати, поменяйся со мной местами. Нужно, чтобы ты сидела возле иллюминатора». Повернувшись к нему, Тесс на этот раз улыбнулась вполне искренне. С Матье, вечно занятым книжным магазином, она почти никогда не путешествовала, а значит, не придется их и сравнивать. Какой ты милый. Бенуа ненавидел это слово. Но что ж, пусть будет так. В самом ближайшем будущем он готов соглашаться на все, что она ему предложит. Я тоже рассчитываю на прекрасный отдых, поскольку просто обожаю Венецию. В свое время я часто туда ездил в одиночестве, и перспектива разделить с тобой то, что я в ней открыл, наполняет меня радостью. «В этом городе много загадочных мест, так что не стоит довольствоваться проспектами». Наконец-то Бенуа показалось, что Тесс всерьез заинтересовалась тем, что он ей говорит. Стараясь не упустить этот шанс, он продолжил. «Там ты забудешь о своем магазине, а я о моих пациентах». Договорились? Как только колеса самолета коснутся полосы, мы будем думать только о том, как получше развлечься и любить друг друга. Перед ними остановилась стюардесса, предложив два бокала вина на подносе. Они чокнулись, и пока Тесс наслаждалась первым глотком, он дал себе обещание, что сумеет зажечь в ее глазах звезды. Вернувшись в Гавар, они станут настоящей парой. Карантен не мог прийти в себя от изумления. Полный нежности и немного смущенный, он прижал к себе Анжелику. Как она умудрилась сохранить девственность, дожив до двадцати лет, при том, что вокруг нее крутилось столько парней. И почему именно ему она сделала этот подарок? Услышав от нее это признание, он чуть было не отказался, но она заявила, что решила идти до конца, не выпуская его из объятий. «Так это ты боишься, а не я?» — прошептала она. Провоцировала, чтобы придать себе смелости? У карантена, разумеется, перебывала не одна подружка на вечер. Были и более продолжительные связи. но в такой ситуации он оказался впервые. Рабея он тем не менее сделал все возможное, чтобы Анжелика испытала удовольствие в эту первую ночь любви. Доверчиво положив голову ему на плечо, она задремала. Сознательно ли она выбрала мужчину старше себя и более опытного, чем сама? В ее окружении вращались только мальчики ее возраста, которым она не захотела отдавать свою первую ночь, потому что не доверяла им. Возможно? «Для нее карантен просто будет первым и никем другим». Такое предположение приводило его в отчаяние. Не попросит ли она его сейчас уйти, чтобы потом как следует выспаться одной? Он надеялся на продолжение этой чудесно-любовной истории. Но ведь она могла все расценить иначе. «И вовсе это не было так уж страшно», — прошептала Анжелика. Полагая, что он ослышался или неправильно понял, карантен попросил ее повторить. Тоже мне накрутили неизвестно что вокруг этого первого раза. А в результате мне... Она немного выпрямилась и опёрлась на локоть, чтобы его видеть. Даже понравилось? С облегчением он улыбнулся, и она забеспокоилась. «А тебе нет?» «О, что ты, конечно же, да, очень здорово». Я была не слишком неуклюжей. На этот раз он разразился смехом. «Главное, ни слова об этом отцу». Перед карантеном вдруг возник образ Матье, и он тотчас почувствовал себя неловко. «Он ни о чем не догадается», — заверила его Анжелика. «Но если бы узнал, то рассердился бы, и ваши рабочие отношения могли испортиться». «Отец внимательно следит за тобой?» «Нет, что то он классный. И потом я совершеннолетняя, но мне не хотелось бы, чтобы он заговорил со мной об этом. Если бы мне пришлось знакомить его с посторонним парнем», Тогда все было бы по-другому. Почему? Он слишком хорошо тебя знает и, больше того, очень ценит. Возможно, он решил бы, что мы с тобой его предали, ты и я. Твой отец — умный человек. Он такой же, как все отцы. Хочет от всего оберегать дочь, защищать. Наверное, тебя смущает разница в возрасте. Вот уж нисколько. Напомню, что у папы был долгий роман с Тесс. Все уже в прошлом? Они больше не вместе. Эта стерва воспользовалась его депрессией, чтобы тут же найти замену. Не хватило терпения подождать, когда он поправится, и она поспешила обзавестись другим. Ты можешь такое представить? Мне она такой не показалась. У меня сложилось впечатление, что она хорошая женщина. Я, конечно, плохо ее знаю, но когда мы несколько раз пересекались с ней в книжном магазине, было заметно, что она очень сильно влюблена в матье. С чем ее едят, эту любовь? «Как это с чем?» «Ты уже успела стать циничной? Подожди хотя бы до старости». «А ты в нее веришь?» «В настоящую любовь? Разумеется». «У тебя она была?» «Пока нет, раз я все еще свободен. Но это не мешает мне в нее верить и надеяться. Странная ты девица, Анжелика». «Новое поколение, старина». «Не такой уж я и старый. Последние экзамены сдал всего пять лет назад». «Да я просто так сказала, для смеха. Обиделся?» «Ну, разве самую капельку сначала? А так можно сказать, что и не обиделся». Она снова легла и положила голову на плечо карантена. «Свет выключим?» — спросила Анжелика. Если это было приглашение провести с ней всю ночь, то он принимал его с благодарностью. Отогнав последние горькие мысли, он протянул руку к лампе. На улице светило весеннее, вносившее радостное оживление, солнце. Выходные начинались хорошо. Матье, твердо решивший перевернуть мрачную страницу прежних месяцев, спускался к подножию холма Сент-Адрес, чтобы размяться и подышать морским воздухом. Пройдя вдоль набережной, он наблюдал за движением контейнеровозов этих огромных плавучих сооружений. Дойдя до архитектурного ансамбля «Ворота океана», он свернул к центру, Но вместо того, чтобы проследовать по улице Фоша до своего книжного магазина, Матье прошел переулками к бывшему клубу дзюдо. Тепло принятой теми, кто его знал раньше, он купил себе годовой абонемент. Теперь его целью должно было стать лишь обретение хорошей физической формы. Он уже не претендовал на былые подвиги и рекорды. Он хотел поработать над утраченной гибкостью да восстановить кое-какие навыки и рефлексы, тоже оставшиеся в прошлом. Для завершения своей спортивной программы Матье решил, что дважды в неделю будет плавать в открытом бассейне с подогревом из доков. Выходя из клуба, он остановился в раздумье. Само собой, он спешил на работу, но отсюда был совсем недалеко магазин Тес. Несмотря на все его усилия, он не переставал о ней думать. И чем больше он старался изгнать ее из своих мыслей, тем более навязчивым становился ее образ. Ему ужасно не хватало заливистого смеха Тесс, ее полного нежности взгляда. Конечно, теперь у нее был бинуа, но действительно ли занял этот человек важное место в ее жизни? Он не верил, что Тесс могла так быстро перестать любить его и тут же переключиться на другого. Шокированная в свое время той сценой в Гринью, оскорбленная тем, что Матье готов ей вернуть свободу, о которой она его не просила, Не бросилась ли она в объятия Бенуа от отчаяния? Он цеплялся за это предположение, рассматривая в уме все возможные сценарии. Конечно, он видел, что Бенуа обнимал ее за плечи, что, в общем-то, не значило ничего. А что, если Тесс тоже сожалеет сейчас об их разрыве? Она ждет первого шага со стороны Матье и готова обосновать ему свои отношения с Бенуа. В плену глупой ревности Матье даже не дал ей возможности объясниться. не приложил усилия и позже, чтобы ей позвонить. Бинуа был ее старым другом. Возможно, он злоупотребил сложившейся ситуации, сделал вид, что хочет утешить, а сам заманил в ловушку. Мысль, что их разрыв основывался на недоразумении, страшно мучила его. Тесс считала себя отвергнутой, а Матье — обманутым, в то время как они любили друг друга. Какой кошмар! Даже не осознав, как это получилось, Вскоре матья оказался возле магазина Тес. До него оставалось мизерное расстояние. Достаточно ему толкнуть дверь, и при условии, что она окажется одна, Матье мог поговорить с ней со всей откровенностью. Знала ли Тес, что ему уже лучше, гораздо лучше, что он практически стал самим собой? Знала, что он вернулся работать в книжный магазин и снова управляет своей жизнью. Он ускорил шаг, чтобы пройти эти несколько метров, и пришел к опущенной железной решетке. Удивленный, он взглянул на часы. Тесс всегда открывала магазин рано. Она уже должна быть на месте. Несколько мгновений он раздумывал, не пойти ли ему выпить кофе и подождать ее. Но тут его внимание привлекла маленькая бумажка, прилепленная скотчем к решетке. «В силу непредвиденных обстоятельств, магазин будет закрыт с 9 по 19 включительно», прочел он пораженный. Тесс взяла отпуск? На целых десять дней? Это было так неожиданно, что он простоял перед закрытым магазином несколько минут. Отсутствие Тесс показалось ему наказанием, нацеленным непосредственно на него. Хорошо зная ее, он прекрасно понимал, что она не просто заперлась у себя, потому что обижена, а действительно уехала. Путешествие? Никогда Тес не любила путешествовать, во всяком случае, одна. Удалось ли Бенуа уговорить ее отправиться в романтическую поездку куда-нибудь в жаркие страны, в кругосветку или, может быть, на сафари, туда, где кокосовые пальмы, песчаный пляж и бирюзовые воды лагуны? Охваченный яростью, он заставил себя глубоко дышать. Разве не он сам был виноват в том, что происходило? Он потерял Тесс окончательно и должен был винить в этом только себя, заставляя ее ждать месяцами и держа на расстоянии Он еще и преподал ей урок ложного альтруизма. Чувствую себя абсолютно свободный. Фальш, провокация, безумие». Заметив, что прохожие с любопытством на него поглядывали, Матье наконец отошел в сторону. После гневной вспышки его накрыла волна глубокой печали, разбавленной смутным ощущением тревоги. Исцеление его еще было слишком хрупким, не следовало подвергать его губительным испытаниям. Ярость или отчаяние — это не те чувства, что могли помочь ему вернуть контроль над своей жизнью. И прежде чем войти в книжный магазин, он должен был успокоиться. Не следовало появляться в таком виде с выражением полного отчаяния на лице перед сотрудниками, которые только начинали снова в него верить. Пока Матья оглядывался вокруг, поскольку уже не знал, где он, что с ним и куда ему идти, на противоположном тротуаре он увидел знакомое лицо. Он остановился как вкопанный, уверенный в том, что узнал Люси до Льво. Да, это была та самая женщина, которая приходила к нему домой в Сент-Адрессе в последней попытке получить у него компенсацию. Люси показалась ему не такой безнадежно глупой, как ее брат, и гораздо менее агрессивной. Он решил немедленно подойти к ней и задать ей пару вопросов. Матье не терпелось узнать, причастен ли Альбер к разгрому магазина, а если это так, то сказать ей, что никогда больше ей не удастся врать ему с бессовестной целью его разжалобить. Прежде чем он смог перейти на другую сторону, ему пришлось пропустить несколько автомобилей. Пока он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, Люси тоже его узнала. Она немедленно развернулась и побежала в противоположную сторону. Бросившись вперед, несмотря на отчаянные гудки водителей, Матье все-таки перебрался на противоположный тротуар где его движения сильно затормозили дама с коляской и пожилая женщина, которые очень медленно передвигались. Петляя между прохожими, Матье видел продолжавшую бежать Люси, которая явно направлялась к фуникулёру. До остановки она добралась с небольшим опережением, но состав только что отправился. Тогда она, резко изменив направление, устремилась к одной из лестниц, соединявших верхнюю и нижнюю части города. Увидев, что она начала подниматься по ступенькам, Матье ускорил шаг, чтобы её догнать. Но у той было хорошее дыхание для женщины ее возраста, и она быстро взбиралась, одной рукой держась за перила, а другой прижимая к себе сумку. Запыхавшись, Матье немного притормозил. Он проклинал себя за то, что неделями лежал, испытывая ко всему слишком большое отвращение, чтобы думать о еде. Теперь он расплачивался за бездействие и похудение полным отсутствием выносливости. Наверху, далеко впереди, Люси тоже сбавила темп. Если бы им предстояло преодолеть весь путь, десент-адреса по лестницам, и пройти их все одну за другой, они бы упали бездыханные. Тем не менее, он обязательно должен был ее догнать. Так ему не терпелось узнать правду. Люди, с которыми они пересекались, спускались или мирно поднимались, оборачиваясь на них, заинтригованные преследованием, устроенным этими людьми респектабельного вида, которые уж никак не напоминали молодежь, решившую повеселиться. «Люси, подождите!» Матье удалось таки ее догнать. Он сделал последние усилие, стараясь до нее дотянуться, и, наконец, схватил ее за руку. «Остановитесь же вы, черт бы вас побрал!» — задыхаясь, произнес он. Она споткнулась, пытаясь вырваться, и сумка ее упала, прокатившись несколько ступенек. Из груди Люси вырвался крик. «Немедленно оставьте в покое эту женщину!» — возмутился какой-то мужчина за спиной Матье. «Я не причиню ей никакого зла!» — запротестовал Матье. Парень оказался высоким, сутулым, неважного вида. Люси воспользовался его присутствием не для того, чтобы снова бежать, а чтобы рухнуть на месте, выбившись из сил. Матье спустился, подобрал сумку и протянул ей. «Вы оставите ее в покое, нет?» — настаивал Верзила. «Ну, разумеется!» — Матье понемногу приходил в себя. Люси была очень бледной, в вконец изнуренная этой гонкой. Она бросила благодарный взгляд мужчине, который встал на ее защиту. «Теперь все в порядке», — сказала она ему. Кивнув, парень сначала поколебался, а затем стал спускаться по лестнице. Один раз он остановился, чтобы обернуться, а затем еще раз, буквально на секунду, будто хотел убедиться, что Матье не напал на бедную женщину. «Почему вы так от меня припустились? Я просто хотел задать вам вопрос. Думаю, вы знаете, какой». Она по-прежнему хмурилась и все еще тяжело дышала. «Это ведь ваш брат, не так ли?» «Что, мой брат?» В голосе Люси не хватало убежденности. Она не могла не знать, от чего Матье ее преследовал. «Где он теперь? Надо же нам объясниться раз и навсегда». «Не понимаю, о чем вы». «До каких пор он будет на меня нападать? Сначала на сад, потом на машину, а затем и на магазин. Что он от меня хочет?» «Ведь я вас предупреждала, даже ходила к вам домой, но вы ко мне не прислушались, когда я говорила, что Альбер способен на все». «Ради того, чтобы получить с меня деньги?» «Для полной ясности скажу. Не видать ему их, как своих ушей. Я ему ничего не должен. Как заставить его это понять? Вы поумнее, чем он. Объясните ему, наконец!» Она сделала вид, что хочет подняться, но он ее задержал, положив руку ей на плечо. «Пожалуйста, давайте покончим с этим. Я вас не отпущу, пока вы мне не скажете, где он прячется». Поджав губы, она лишь смерила его взглядом. «Вы что, не понимаете, что ему грозит? Разбить витрину киркой в самом центре Гавра? Копы ищут его повсюду. Вы подали жалобу?» «Естественно. Жалобу на некоего мистера Икс, в которой уже раз. Но ведь я знаю, что это он. Другого врага у меня нет. Послушайте, я очень хотел бы с ним встретиться и поговорить». «Ни за что!» — выпалила Люси яростно. «Вам его не переубедить, и все закончится дракой». или же он найдет еще какой-нибудь способ отомстить, еще более безумный, чем битье витрин, и он...» Она прервалась, поднеся руку ко рту. Сознавая, что она только что выдала себя, Люси уставилась на матье с вытаращенными глазами. «Вы же видите, что не можете оставить его и дальше катиться по наклонной плоскости», жестко проговорил он. «В следующий раз он раздобудет револьвер и обязательно кончит свои дни в тюрьме». «Замолчите!» — выкрикнула она. Матье понимал ее страх. Она боялась насилия своего брата, но не только. Она не хотела разлучаться с ним, вот и защищала его как могла. Увидев их вдвоем, он сразу догадался, что Альбер мнил себя главой клана, и сестра находилась под его покровительством. «Ваш брат не смеет приступать к закон, продолжил он. «Не знаю, как он устраивался там, в Южной Африке, но здесь мы во Франции. Преследование людей наказуемо, вандализм тоже». Я получил имущество Сезара на законных основаниях и могу это доказать в любом суде». «Возможно, но это приступает к морали». «Почему, черт возьми?» «Вы вдолбили себе в голову, что это неправильно. Кем вы были для Сезара? Вы презирали его, и он знал об этом. Он делал свои дела, как считал нужным, и был абсолютно прав. Прав, потому что вас это вполне устраивало. А вы? Кто вы? Какое вы отношение имеете к нашей семье?» «Какая еще семья?» «Сезар был один, как перст!» Они принялись кричать друг на друга, и тут Матье почувствовал, что его тянут назад, обхватив за талию. «Полиция!» — объявил тот, что крепко его держал. «Успокойтесь, господин!» Высокий парень, который вмешался немногим раньше, вернулся и привел с собой полицейского. Он был верхом любезности и помог Люси подняться. «Что произошло?» — спросил коп, обращаясь к Матье. «Почему вы пристаете к этой даме?» Похоже, совсем недавно вы ее преследовали». Тон полицейского был далеко не примирительным, и Матье пришлось оправдываться. «Семейное дело», — пробормотала Люси, ни на кого не глядя. «Вот уж нет, никакое оно не семейное», — возмутился Матье. Он тщетно пытался высвободиться из объятий полицейского, но тот и не думал отпускать свою добычу. «Вам придется проследовать за мной в участок, там объяснитесь». «Хорошо, только не отпускайте эту женщину». «Он и раньше нападал на моего брата, мы жалобу подавали», — заявила Люси. Она схватилась за перила, видимо, решив отойти подальше. «Вы тоже идите, госпожа», — сказал полицейский. Над ними и ниже на ступеньках образовались две небольшие группы зевак. Среди них Матье узнал пару его верных клиентов, ошарашенно на него смотревших. Встревоженный, он решил не сопротивляться, чтобы дело не закончилось наручниками.